Глава 114. -я. Когда мне в сердце пуля залетела. И вот я снова поднялся по винтовой лестнице на свою башню, снова вышел на самую верхнюю площадку своего замка и снова посмотрел на своих гостей, своих слуг, свою скалу и свое тепловатое море. Все хоникеры поднялись со мной. Мы заперли спальню папы, а среди челяди пустили слух, что папе гораздо лучше. Солдаты уже складывали похоронный костер у крюка. Они не знали, зачем его складывают. Много, много тайн было у нас в тот день. Дела, дела, дела. Я подумал, что торжественную часть уже можно начинать и велел Фрэнку подсказать послу Минтону, что пора произнести речь. Посол Минтон подошел к балюстраде, нависшей над морем, неся с собой венок в футляре и он сказал поразительную речь в честь ста мучеников за демократию. Он вославил павших, их родину, жизнь, из которой они ушли, произнося слова «сто мучеников за демократию» на местном наречии. Этот обрывок диалекта прозвучал в его устах легко и грациозно. Всю остальную речь он произнес на американо-английском языке. Речь была записана у него на бумажке. Наверное, подумал я, будет говорить напыщенно и ходульно. Но когда он увидел, что придется говорить с многими людьми, да к тому же по большей части с соотечественниками, американцами, он оставил официальный тон. Легкий ветер с моря трепал его поредевшие волосы. «Я буду говорить очень непосольские слова», — объявил он. «Я собираюсь рассказать вам, что я испытываю на самом деле». Может быть, Минтон вдохнул слишком много ацетоновых паров, а может, он предчувствовал, что случится со всеми, кроме меня. Во всяком случае, он произнес удивительно боканистскую речь. «Мы собрались здесь, друзья мои», — сказал он, — «чтобы почтить память сита Мусиники за Симакарасию, память детей, всех детей, убиенных на войне. Обычно в такие дни этих детей называют мужчинами. Но я не могу назвать их мужчинами по той простой причине, что в той же войне, в которой погибли сито Мусиники за Симакарасию, погиб и мой сын. И душа моя требует, чтобы я горевал не по мужчине, а по своему ребенку. Я вовсе не хочу сказать, что дети на войне, если им приходится умирать, умирают хуже мужчин. К их вечной славе и нашему вечному стыду они умирают именно как мужчины, тем самым оправдывая мужественное ликование патриотических празднеств. Но все равно все они убитые дети. И я предлагаю вам, Если уж мы хотим проявить искреннее уважение к памяти ста погибших детей сан лоренсо то будет лучше всего, если мы проявим презрение к тому, что их убило, а именно к глупости и злобности рода человеческого. Может быть, вспоминая о войнах, мы должны были бы снять с себя одежду и выкраситься в синий цвет, встать на четвереньки и хрюкать, как свиньи. Несомненно, это больше соответствовало бы случаю, чем пышной речи, и реяние и пальба хорошо смазанных пушек. Я не хотел бы показаться неблагодарным, ведь нам сейчас покажут отличный военный парад, а это и в самом деле будет увлекательное зрелище». Он посмотрел каждому из нас прямо в глаза и добавил очень тихо, словно невзначай, «И ура всем увлекательным зрелищам!» Нам пришлось напрячь слух, чтобы уловить то, что Минтон добавил дальше. Но если сегодня и в самом деле день памяти ста детей, убитых на войне», сказал он, «то разве в такой день уместны увлекательные зрелища?» «Да, ответим мы, но при одном условии. Чтобы мы, празднующие этот день, сознательно и неутомимо трудились над тем, чтобы убавить и глупость, и злобу в себе самих и во всем человечестве». «Видите, что я привез?» спросил он нас. Он открыл футляр, и показал нам алую подкладку и золотой венок. Венок был сплетен из проволоки и искусственных лавровых листьев, обрызганных серебряной автомобильной краской. Поперек венка шла кремовая атласная лента с надписью «Про Патрия» — «За Родину». Тут Минтон продекламировал строфы из книги Эдгара Ли Мастерса «Антология Спун Ривер». Стихи, вероятно, были совсем непонятны присутствовавшим тут гражданам Сан-Лоренцо лоренсо а, впрочем, их, наверное, не поняли и Лоу Кросби, и его Хэзл, и Фрэнк с Анджелой тоже. «Я первым пал в бою под Мишенери Ридж. Когда мне в сердце пуля залетела, я пожалел, что не остался дома, не сел в тюрьму за то, что крал свиней у Карла Теннери, а взял да убежал на фронт сражаться. Уж лучше тысячу дней сидеть у нас в тюрьме, чем спать под мраморным крылатым истуканом, Спать под плитой гранитной, где стоят слова «про патрия». «Да что же они значат?» «Да что же они значат?» — повторил посол Хорлик Минтон. «Эти слова значат «за родину». За чью угодно родину, как бы невзначай, добавил он. «Этот венок я приношу в дар от родины одного народа родине другого народа. Неважно, чья это родина. Думайте о народе. И о детях, убитых на войне». И обо всех странах. Думайте о мире. И о братской любви. Подумайте о благоденствии. Подумайте, каким раем могла бы стать Земля, если бы люди были добрыми и мудрыми. И хотя люди глупые и жестокие, смотрите, какой прекрасный нынчий день, сказал посол Хорлик Минтон. И я от всего сердца и от имени миролюбивых людей Америки жалею, что сито мусеники за симакорацию. «Мертвы в такой прекрасный день!» И он метнул венок вниз с парапета. В воздухе послышалось жужжание. Шесть самолетов военно-воздушного флота сан лоренсо приближались, паря над моим тепловатым морем. Сейчас они возьмут под обстрел чучело тех, про кого Лоу Кросби сказал, что это «фактически все, кто был врагом свободы». Глава 115. Случилось так. Мы подошли к парапету над морем, поглядеть на это зрелище. Самолеты казались зернышками черного перца. Мы их разглядели, потому что случилось так, что за одним из них тянулся хвост дыма. Мы решили, что дым пустили по сценарию для эффекта. Я стоял рядом с Лоукрозби и случилось так, что он ел бутерброд с альбатросом и запивал местным ромом, Он причмокивал губами, лоснящимися от жира альбатроса, от него несло ацетоновым клеем. У меня к горлу снова подступила тошнота. Я отошел и, стоя в одиночестве у другого парапета, хватал воздух ртом. Между мной и остальными оказалось 60 футов площадки, мощенной старым камнем. Я сообразил, что самолеты спустятся низко, ниже подножия замка, и что я пропущу представление но тошнота отбила у меня все любопытство. Я повернул голову туда, откуда уже шел воющий гул. И в ту минуту, как застучали пулеметы, один из самолетов, тот, за которым тянулся хвост дыма, вдруг перевернулся брюхом кверху, объятый пламенем. Он снова исчез из моего поля зрения, сразу грохнувшись об скалу. Его бомбы и горючее взорвались. Остальные целые самолеты своим улетели, И вскоре их гул доносился, словно комариный писк. И тут послышался грохот обвала. Одна из огромных башен папиного замка, подорванная взрывом, рухнула в море. Люди у парапета над морем в изумлении смотрели на пустой цоколь, где только что стояла башня. И тут я услыхал гул обвалов в перекличке, похожей на оркестр. Перекличка шла торопливо, в нее вплелись новые голоса, Это заголосили подпоры замка, жалуясь на непосильную тяжесть нагрузки. И вдруг трещина молнией прорезала пол у меня под ногами в десяти футах от моих судорожно скрючившихся пальцев. Трещина отделила меня от моих спутников. Весь замок застонал и громко завыл. Те остальные поняли, что им грозит гибель. Вместе с тоннами камня они сейчас рухнут вниз в море, и хотя трещина была не шире фута, Они стали героически перескакивать через нее огромными прыжками. И только моя безмятежная Мона спокойно перешагнула трещину. Трещина со скрежетом закрылась и снова оскалилась еще шире. На смертельном выступе еще стояли Лоу Кросби со своей Хэзл и посол Хорлик Минтон со своей Клэр. Мы с Франком и Филиппом Каслом, потянувшись через пропасть, перетащили Кросби к себе подальше от опасности — и снова умоляюще протянули руки к Минтонам. Их лица были невозмутимы. Могу только догадываться, о чем они думали. Предполагаю, что больше всего они думали о собственном достоинстве, о соответствующем выражении своих чувств. Паника была не в их духе. Сомневаюсь, было ли в их духе самоубийство, но их убила воспитанность, потому что обреченный сектор замка отошел от нас, как океанский пароход отходит от пристани. Вероятно, Минтонам-путешественникам тоже пришел на ум этот образ, потому что они приветливо помахали нам оттуда. Они взялись за руки, они повернулись лицом к морю. Вот они двинулись, вот они рухнули вниз, в громовом обвале и исчезли навеки. Глава 116. Великий абум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 выдавался в пустоту, без опор, словно вышка для прыжков в воду. На миг мелькнула мысль спрыгнуть на эту площадку, взлететь с нее ласточкой и в отчаянном прыжке, скрестив руки, без единого всплеска врезаться в теплую, как кровь, вечность. Меня вывел из раздумья крик птицы над головой. Она словно спрашивала меня, что случилось. Пьюти фют?" спрашивала она. Мы взглянули на птицу потом друг на друга. Мы отпрянули от пропасти в диком страхе. И как только я сошел с камня, на котором стоял, камень зашатался. Он был неустойчивее волчка, и он тут же покатился по полу. Камень рухнул на площадку, и площадка превратилась в слип. И по этому пологому спуску покатилась мебель из комнаты внизу. Сначала вылетел ксилофон, быстро прыгая на крошечных колесиках, За ним тумбочка на перегонке с автогеном. В лихорадочной спешке за ним гнались стулья. И где-то в глубине комнаты что-то неведомое, упорно не желающее двигаться, поддалось и пошло. Оно поползло по слипу, показался золоченый нос. Это была шлюпка, где лежал мертвый папа. Шлюпка ползла по обвалу. Нос накренился, шлюпка перевесилась над пропастью и полетела вверх тормашками. Папу выбросила, и он летел отдельно. Я зажмурился. Послышался звук, словно медленно закрылись громадные врата величиной с неба, как будто тихо затворили райские врата. Раздался великий А-бум. Я открыл глаза. Все море превратилось в лед-девять. Влажная зеленая земля стала синевато-белой жемчужиной,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 Огромный червяк с фиолетовой пастью плыл над головой. Он жужжал, как рой пчел. Он качался. Непристойно сжимаясь и разжимаясь, он заглатывал воздух. Мы, люди, разбежались. Мы бросились с моей разрушенной крепости, шатаясь, сбежали по лестнице поближе к суше. Только Лоу Кросби и его Хезл закричали. «Мы американцы! Мы американцы!» орали они, — словно смерчи интересовались, к какому именно Гранфалону принадлежат их жертвы. Я потерял Читу Кросби из виду. Они спустились по другой лестнице. Откуда-то из коридора замка до меня донеслись их вопли, тяжелый топот и пыхтение всех беглецов. Моей единственной спутницей была моя божественная Мона, неслышно последовавшая за мной. Когда я остановился... Она проскользнула мимо меня и открыла дверь в приемную перед апартаментами папы. Ни стен, ни крыши там не было. Оставался лишь каменный пол. И посреди него была крышка люка, закрывавшая вход в подземелье. Под кишащим червями небом, в фиолетовом мелькании смерчей, разинувших пасти, чтобы нас поглотить, я поднял эту крышку. В стенку каменной кишки, ведущей в подземелье, были вделаны железные скобы. Я закрыл крышку изнутри, и мы стали спускаться по железным скобам. И внизу мы открыли государственную тайну. Папа Манзано велел оборудовать там уютное бомбоубежище. В нем была вентиляционная шахта с велосипедным механизмом, приводящим в движение вентилятор. В одну из стен был вмурован бак для воды. Вода была пресная, мокрая, еще не зараженная льдом 9. Был там и химический туалет, и коротковолновый приемник, и каталог Сирса и Роубека, и ящики с деликатесами и спиртным, и свечи. А кроме того, там были переплетенные номера Национального географического вестника за последние 20 лет. И было там полное собрание сочинений Баканона. И стояли там две кровати. Я зажег свечу, я открыл банку куриного супа и поставил на плитку и я налил два бокала виргинского рома. Мона присела на одну постель, я присел на другую. «Сейчас я скажу то, что уже много раз говорил мужчина-женщине», — сообщил я ей. Однако не думаю, чтобы эти слова когда-нибудь были так полны смысла, как сейчас. Я развел руками. «Что?» «Наконец-то мы одни», — сказал я. Глава 118. Железная дева и каменный мешок. Шестая книга Баканона посвящена боли и, в частности, пыткам и мукам, которым люди подвергают людей. «Если меня когда-нибудь сразу казнят на крюке», — предупреждает нас Баканон, — «то это, можно сказать, будет очень гуманный способ». Потом он рассказывает о дыбе, об испанском сапоге, о железной деве, о велье и о каменном мешке с испанского бодрствования. Здесь — бессонница, пытка, при которой человека сажали на острое ребро скамьи на сутки и более. Ты перед всякой смертью слезами зайдешь. Но только в каменном мешке для дум ты время обретешь. Так оно и было в каменном чреве, где оказались мы с Моной. Времени для дум у нас хватало. И прежде всего я подумал о том, что бытовые удобства никак не смягчают ощущение полной заброшенности. В первый день и в первую ночь нашего пребывания под землей ураган тряс крышку нашего люка почти непрестанно. При каждом порыве давление в нашей норе внезапно падало, в ушах стоял шум и звенело в голове. Из приемника слышался только треск разрядов, и все. По всему коротковолновому диапазону ни слова, ни одного писка телеграфной морзянки я не слыхал. Если мир еще где-то жил, то он ничего не передавал по радио и мир молчит до сегодняшнего дня. И вот что я предположил. Вихри повсюду разносят ядовитый лед девять, рвут на куски все, что находится на земле. Все, что еще живо, скоро погибнет от жажды, от голода, от бешенства или от полной апатии. Я обратился к книгам Баканона, все еще думая в своем невежестве, что найду в них утешение. Я торопливо пропустил предостережение на титульной странице первого тома, Не будь глупцом. Сейчас же закрой эту книгу. Тут все сплошная Фома. Фома, конечно, значит ложь. А потом я прочел вот что. Вначале Бог создал Землю и посмотрел на нее из своего космического одиночества. И Бог сказал, создадим живые существа из глины, пусть глина взглянет, что сотворено нами. И Бог создал все живые существа, какие до сих пор двигаются по Земле, и одно из них было «человеком». И только этот ком глины, ставший человеком, умел говорить. И Бог наклонился поближе, когда созданный из глины человек привстал, оглянулся и заговорил. Человек заморгал и вежливо спросил, «А в чем смысл всего этого?» «Разве у всего должен быть смысл?» — спросил Бог. «Конечно», — сказал человек. «Тогда предоставляю тебе найти этот смысл», — сказал Бог. И он удалился. Я подумал, чушь собачья. «Конечно, чушь собачья», — пишет Баканон. И я обратился к моей божественной Моне, ища утешений в тайнах гораздо более глубоких. Влюбленно глядя на нее через проход, разделявший наши постели, я вообразил, что в глубине ее дивных глаз таится тайна, древняя, как про матерь Ева. Не стану описывать жалкую любовную сцену, которая разыгралась между нами. Достаточно сказать, что я вел себя отталкивающе и был оттолкнут. Эта девушка не интересовалась продолжением рода человеческого, ей притила даже мысль об этом. Под конец этой бессмысленной возни и ей и мне самому показалось, что я во всем виноват, что это я выдумал нелепый способ создавать новые человеческие существа, задыхаясь и потея. Скрипя зубами... Я вернулся на свою кровать и подумал, что Мона честно не имеет ни малейшего представления, зачем люди занимаются любовью. Но тут она сказала мне очень ласково, «Так грустно было бы завести сейчас ребеночка. Ты согласен?» «Да», — мрачно сказал я. «Может быть, ты не знаешь, что именно от этого и бывают дети?» — сказала она. Глава 119. Мона благодарит меня. «Сегодня я болгарский министр народного образования», — пишет Баканон, «а завтра буду Еленой Прекрасной». Смысл этих слов яснее ясного. Каждому из нас надо быть самим собой. Об этом я и думал в каменном мешке подземелья, и творения Баканона мне помогли. Баканон просит меня петь вместе с ним. «Ра-ра-ра, работать пора. Ла-ла-ла» делай дела но но но как суждено пых пах пох пока не сдох я сочинил на эти слова мелодию и потихоньку насвистывал ее крутя велосипед который в свою очередь крутил вентилятор дававший нам воздух добрый старый воздух человек вдыхает кислород и выдыхает углекислоту сказал ямуни как наука а Это одна из тайн жизни, которую человек долго не мог понять. Животные вдыхают то, что другие животные выдыхают, и наоборот. А я не знала. Теперь знаешь. Благодарю тебя. Не за что. Когда я допедалировал нашу атмосферу до свежести и прохлады, я слез с велосипеда и взобрался по железным скобам, взглянуть, какая там наверху погода. Я лазил наверх несколько раз в день. На четвертый день я увидел сквозь узкую щелку приподнятой крышки люка, что погода стабилизировалась. Но стабильность это была сплошным диким движением, потому что смерчи бушевали, да и по сей день бушуют. Но их пасти уже не сжирали все на земле. Смерчи поднялись на почтительное расстояние, мили на полторы. И это расстояние так мало менялось, будто сан лоренсо был защищен от этих смерчей непроницаемой стеклянной крышей. Мы переждали еще три дня, удостоверившись, что смерчи стали безобидными не только с виду. И тогда мы наполнили водой фляжки и поднялись наверх. Воздух был сух и мертвенно тих. Как-то я слыхал мнение, что в умеренном климате должно быть шесть времен года, а не четыре. Лето, осень, замыкание, зима, размыкание, весна. И я об этом вспомнил, встав во весь рост рядом с люком, приглядываясь, прислушиваясь, принюхиваясь. Запахов не было. Движения не было. От каждого моего шага сухо трещал синий-белый лед, и каждый треск будил громкое эхо. Кончилась пора замыкания. Земля была замкнута накрепко. Настала зима, вечная и бесконечная. Я помог моей Моне выйти из нашего подземелья, Я предупредил ее, что нельзя трогать руками синий-белый лед, нельзя подносить руки к рту. «Никогда смерть не была так доступна», — объяснил я ей. «Достаточно коснуться земли, а потом губ, и конец». Она покачала головой, вздохнула. «Очень злая мать», — сказала она. «Кто?» «Мать-Земля. Она уже не та добрая мать». «Алло! Алло!» — закричал я в развалины замка. Страшная буря проложила огромные ходы сквозь гигантскую груду камней. Мы с Моной довольно машинально попытались поискать, не остался ли кто в живых, я говорю машинально, потому что никакой жизни мы не чувствовали. Даже ни одна суетливо шмыгающая носом крыса не выжила. Из всего, что понастроил человек, сохранилась лишь арка замковых ворот. Мы с Моной подошли к ней. У подножья белой краской было написано «Баканоновское калипсо». Буквы были аккуратные, краска свежая, доказательство, что кто-то еще, кроме нас, пережил катастрофу. Калипсо звучало так. «Настанет день, настанет час, придет Земле конец, и нам придется все вернуть, что дал нам в долг Творец. Но если мы, его кляня, подымем шум и вой, он только усмехнется, качая головой».